Глава 19. Пустозвон. Растворите одну упаковку лаймового желе в стакане горячей воды. Добавьте три четверти стакана холодной воды, две столовые ложки уксуса и одну чайную ложку измельченного лука. Влейте половину полученной смеси в форму для кекса. Остудите до полного застывания. Оставшуюся смесь немного охладите. Затем Добавьте в нее один стакан зернистого творога. Одну столовую ложку майонеза. Смешайте. Влейте смесь в форму поверх уже застывшего желе. Подождите полного застывания. Выньте из формы. Подавайте с листьями салата. Центр торта. Наполните салатом из морепродуктов. Кулинария. Журнал для дам. Примечание. Вполне реальный рецепт из журнала 50-х годов правда, американского. Автор не знает, насколько это съедобно. Ночью снилась мама. И дом. Стол большой, дубовый, еще прадедом моим сделанный. Как я ненавидела его скоблить. Мука. На маминых руках, на фартуке старом, на волосах. Тесто. Мама месит его, налегая на тугой ком всем весом своим. Она легонько выдыхает, и от дыхания этого вздрагивает тонкая прядка волос, что выбилась из маминой прически. Волосы взлетают и опадают. Я стою. Эккая ты выросла. Матушка отпускает тесто и вытирает руки о фартук. Здравствуй. Мне не 10 и даже не 15 Я взрослая, нынешняя. И потому понимаю, что всё то вижу во сне. И все одно горло сжимает невидимая рука. Вот только слез не надо. От слез мертвым легче не станет. От чего станет? Я не плачу и не собираюсь. Я... Где я? Сны всякие бывают, помню. Мертвым среди живых не место, строго говорит матушка. И поворачивается, чтобы сдвинуть заслонку печи. В руках ее появляется лопата, которую она сует в горячий зев. Огня там нет. Кто ж на огне-то готовит? А вот угли знатные, круглые и жирные. И на углях этих печется голова. Я не ору от ужаса только потому, что горло все еще не слушается меня. И я сама. «Совсем ты меня заболтала», – качает головой матушка. «Видишь, подгорела. Что теперь отец скажет?» Шла бы ты, делом занялась. И сон рассыпается, а я вываливаюсь в реальность, в которой темнота и мокрыя от пота рубашка. Кровать чужая, само это место чужое. Я, скатываюсь с кровати на четвереньки и дышу широко раскрыв рот. Как девочка, она тоже здесь и суетится. Она чувствует мо беспокойство, мою нервозность, но не понимает причин ее. И скалится, Рычит, угрожая кому-то невидимому. «Все хорошо. Я обхватываю девочку за шею. От нее слабо пахнет псиной и еще болотом, как от мрака когда-то». Всё уже хорошо. Это сон. Просто сон». Мой голос звучит слабо и сипло. И девочка тычется носом в шею, ворчит, а потом мокрый язык ее стирает пот с моей щеки. «Вот ведь...» нежности. Мрак тот чаще кусал, когда ему казалось, что я медленно иду, или вот в слезы ударяюсь. Тогда-то я и разучилась плакать. Или позже Надо подняться. За окном темень. В этом городишке фонари гасят рано, и сам Бишик и окрестности его погружаются в вязкую летнюю тьму. Жарко, душно, комарё звенит. надо, надо в постель вернуться. Но от одной мысли об этом дрожь пробирает. Что-то слишком уж чувствительной я стала. Встаю на корточке, и девочка тычется носом в живот, чуть поскуливая. «Все хорошо. Повторяю скорее для себя, чем для неё. Все хорошо. Поднимаюсь и подхожу к окну. Прислушиваюсь. Комната Софьи на другой стороне, как хозяйка и обещала. Две квартиры с одной ванной». «Ванна пригодилась вот. Приехали мы поздновато, пока до города добрались, отметились в управлении, дождались грузовика военных, проводили его к госпиталю, где Бегшеев лично наблюдал за выгрузкой тел. Ну, а потом уже и на квартиру. Там-то ванну я и заняла. Сразу после ужина, который был простым, но сытным. Ладно, вода смоет. Вода всегда смывает дурное, а спать смысла нет». Все равно больше не усну. Глаза вот закрываешь, а перед ними стоит матушка с лопатой и... Вода. Вода текла едва теплая. Ну да и такая сойдет. Девочка, плюхнувшись назад, наблюдала за мной внимательно. Кажется, она не до конца поверила, что со мной все в порядке. «Не спится?» Софья не стала стучать. «Сон дерьмовый», ответила я честно. «Как и все это дело». На Софье была длинная байковая рубашка в пол, которая скорее подошла бы старухе. А ведь Софья молода и красива, дар опять же. Пожелая она найти себе супруга, хотя и нет, не стоит. Я к ней привыкла, а она ко мне. Да и не в этом дело даже, а в том, что супругу будет нужна не она, а этот вот пробивающийся сквозь блок дар. «Извини, если разбудила». От полотенца едва слышно пахло сыростью и лавандой, но хоть не апельсинами, все хлеб. Ничего, я вчера выспалась и теперь тоже ни в одном глазу. Ты права, сны здесь беспокойные. Софья отступила, позволяя мне пройти, а тонкая ее ладонь коснулась морды зверя. И девочка ткнулась в эти пальцы, наклоняя голову, выпрашивая ласку. «И тебе снятся?» «Мне всегда снятся» сказала Софья. Ты не говорила. А зачем? А что ты видела? А ты? Я задумалась, а потом честно ответила. Маму. Она месила тесто в нашем доме. Стол вот помню четко. А потом она полезла в печь и достала голову. Чью? Не знаю, не рассмотрела. Это имеет значение? Наверное, нет. Я натянула свою рубашку тоже не лучшую. Байковая и в пол. Помнится, в Петербурге в недолгое мое бытие княжной я заказала себе иных из тончайшего батиста и еще шелковых. Легких, игривых, таких, что у самой дух перехватывало. Где они, к слову? Надо же, не помню. На дальнем в батистовых я мерзла. Шелк и вовсе оказался скользким и холодным а кружево вдруг показалось колючим. То ли дело мягкая фланель. «Мы как две старухи», — поделилась я мыслью. Бессонница, ворчание и фланелевые рубашки. «Еще шали пуховые», — Софья улыбнулась. «Хочешь сушек?» «Хочу. Так что там со снами? А не по делу или как?» «Сложно сказать. На дальнем дар с даром сложно». Он молчал и молчал. Вот... Когда пары составляла, прогнозы делала, то и просыпался. В картинах иногда мелькало что-то. И та шахта. Сушки Софья держала в шляпной коробке, поставленные на широком подоконнике. Если подумать, вариант ничем не хуже прочих. На кровать садимся вдвоем. Две старухи. Правда, шаль только у Софьи. Но мне и так неплохо. «Мы давно не разговаривали. Произношу то, что мучила, оказывается. А я и не понимала, насколько оно мучает, что сидит за нозой в душе, мешает. С тех пор, как переехали, начинаю думать, что переезд был ошибкой. Сбежать собираешься. Она знала меня, пожалуй, лучше меня самой. И пусть слепая, но видела насквозь. Да и слепота это... Софья молча взяла с подоконника кружки. Поставила на стол. Наполнила лимонной водой из высокого графина. И двигалась она спокойно, плавно. А может, нет никакой слепоты? Была, да вышла. И Софья тоже притворяется. Я ведь знаю, насколько хорошо люди умеют притворяться. Нет, гоню от себя эти мерзкие темные мыслишки. На дальнем я... я пряталась. Не одна ты. И ты? Софья подала мне кружку. От лимонной воды пахло травами, мятой, пожалуй, еще и базиликом. Кто добавляет в лимонад базилик? Это местная мода, что ли? Знаешь, сложно. Когда тебе говорят, что ты видишь судьбы мира, что даже больше можешь на них влиять, выбрать вероятность, рассчитать, подтолкнуть. И люди, как послушные фигурки, подчиняются, выполняют, проталкивая именно ее, эту вот нужную вероятность. Сушку она разломила в ладони и половинку протянула мне. Я взяла. Сушки люблю. Наверное, даже больше, чем шоколадные конфеты. Хотя шоколад тоже люблю. Нам с Одинцовым перепадал он в спецпайке. Правда, горький, твердый, но все одно вкусный до невозможности. И сушки. Потом, потом я поняла, что все не так. И что я далеко не всемогуща. Что на самом деле я заигравшаяся девочка с выгоревшим почти даром. А потому не слишком-то нужная. Даже опасная. Софья присаживается на стул. Спина прямая. Волосы рассыпались по плечам. Они у нее слегка завиваются. И это красиво. Она и сама красивая. А я как-то не то чтобы не думала. Думала. Там, в столице, когда княгиней стала. Тогда меня окружали люди и зеркала. Зеркал я боялась больше. Они, в отличие от людей, не льстили. И показывали меня такой, какой я была. Несоответствующий. Месту. Положению в обществе. Дорогим нарядам, Украшением вот. Дар заблокировали. Ты знаешь? Знаю. Вот. Я оказалась в пустоте. Страшно. Особенно, когда ты видишь все... «Ну, больше видишь, чем обычный человек. Иногда даже теряешься. С этого и начинается безумие, когда вероятностей становится слишком много, и ты постепенно забываешь, в которой живешь. Проведцы часто уходят в свои сны или даже сами создают себе вероятность, ту, в которой счастливы, с идеальной жизнью. Очень тяжело вернуться в реальную жизнь. Да и зачем, когда идеально имеется?» Сушку она отправила за щеку и сказала не в попад. «Мы по городу гуляли». «Мы?» «Я и тот мальчик, Василий. Он пришел тогда, сказал, что вы уехали. И я почувствовала, что ждать возвращения не стоит. И попросила меня проводить куда-нибудь. Одно и страшно. Извини, что так получилось». «Ничего. Может, найдем тебе компаньонку?» «Даже здесь можно. Наверняка есть в городе женщины, которым нечем заняться, кроме как выслушивать мое зудение», – фыркнула Софья. Я смягчилась. «В Петербурге я уже привыкла, а тут такое вот странноватое ощущение, будто я снова там». «Где?» «На войне». Нехотя, но Софья произнесла это вслух. «Не подумай, я... Я понимаю, что это просто ощущение, что оно иррационально». И пока не складывается. Куда гуляли-то? На рынок. Там я сушек и купила. Этот паренек отвел меня к женщине, которая сама печет. И сушки, и баранки на молоке. Вкусные. Извини, я тебе не оставила. А еще там его сестра торговала. Софья чуть сморщила нос. От нее кровью несло. Такой вот неженской, понимаешь? Она свиней, как поняла, бьет и разделывает. «Знаю, и запах привязывается. К смерти. Там, на мясных рядах, смертью пахнет так, что поневоле начинаешь задумываться». Сказала и осеклась. «О чем? Я все же рискнула попробовать лимонную воду». «Надо же! Неплохо довольно. И запах лимона, в отличие от апельсинового, нисколько не раздражает». «О том, что, возможно, правы те, кто говорит, что стоит отказаться от мяса». Колбасу я так и не смогла попробовать. Кажется, на меня обиделись. «Переживут», — отмахнулась я. «Я слишком остро все воспринимаю. К тому же, понимаешь, мне кажется...» В руках Софьи хрустнула еще одна сушка. «Мне кажется, что блока больше нет». Тишина. А у нее окно приоткрыто. И слышно, как ракочут, похваляясь друг перед другом жабы. Громко так. «Куда там соловьям?» «Пещера?» О том, что произошло тогда, мы по обоюдному молчаливому согласию не говорили. Не потому, что стеснялись. Отнюдь. Скорее уж, что там обсуждать-то? Мертвым скорбь. Живым жизнь. Тем паче потом и закрутилось. Переезд, Петербург, обустройство, дело очередное, а потом новое и еще одно. «Насколько все плохо?» Она бы не заговорила, если бы было хорошо. Сложно сказать. И плохо ли? Софья снова ломает сушку. Но не ест, а выкладывает кусочки на стол. На самом деле, я не уверена. Я ведь тогда на войне тоже сорвалась, вычерпалась. Не знаю, как правильно. И с головой болело-болело зверски. Ничего не помогало, даже морфий. Полагаю, там что-то да повредилось. Она коснулась головы. С блоком легче стало. После переезда боли вернулись. «Сперва такие вот на погоду. Знаешь, бывает?» «Знаю. И вправду знаю. У моей бывшей свекрови именно такие приключались на перемену погоды. И главное, задолго до того начинались, как об этой перемене по радио извещали. Так что не притворялась. И не сказать, чтобы сильные. Почему молчала?» просто как-то оно... Все куда сильнее пострадали. И ты, и Медведь, и остальные тоже. А у меня просто голова побаливать начала. Дать бы тебе по этой голове, и тебе, и Бекшееву. Выйдешь за него замуж». «Что?» Порой извивы Софьиной мысли ставили меня в тупик. «Да он не предлагал. И вообще, ты же знаешь, что мы даже не любовники. Сожалеешь?» «Не знаю». Софье врать бесполезно. Да и какой смысл врать, если можно просто попросить не лезть не в свое дело? Она не станет цепляться. Я как-то не думала. Да и вообще, мы работаем вместе. Получается неплохо. А любовники – это уже личные отношения. А личные отношения способны любое хорошее дело испоганить. Вслух не скажу, но Софья и так поймет. Вы оба смешные, но расклад, если хочешь знать... «Не хочу». Смеется. Заливисто так. А на часах четверть пятого. Нормальные люди спят в это время. Они всякое тут обсуждают. «Так что там с блоком?» Возвращаясь к тому, что меня действительно волнует. «Надо бы к менталисту обратиться, чтоб посмотрел». Софья чуть морщится. Боли приходят, но не такие, не мучительные и не выматывающие». Я даже аспирин не всегда принимаю, потому как порой хватает просто полежать. А кроме них, я как-то попробовала просчитать вероятности полноценно. Не вышло? Тогда голова разболелась так, что, и главное, впустую. Тогда с чего ты решила, что блок слетел? Расклады и вещи. Я стала видеть их куда яснее. Почти так же ясно, как видела раньше вероятности. Я даже судьбу могу в какой-то мере в ближайшей перспективе. Кому говорила? Никому. Стараюсь писать, как раньше. Менталист? Легкое пожатие плечами. Ясно, она не хочет. Если блок спал, то ее или привлекут к службе, что Софье совершенно точно не нужно. Или поставят новые. Для ее же безопасности. Признаков нет? Того, что я начала сходить с ума? Уточнила Софья. Нет? Или я не вижу? Безумие, оно всегда начинается с малого, и вот. Палец ее скользнул по столу, мимо разломанных кусочков сушек. Начинаешь думать, не оно ли, и пытаешься уловить эхо смерти или иного чего-то, что поможет. Не сойти с ума. Все провидцы рано или поздно сходят с ума. Проклятый дар, опасный для носителя, но такой нужный. И еще вдруг вспомнились те пакеты с розовым невесомым порошком, что оставался на пальцах. Способен ли этот порошок пробудить уснувший дар? И если да, то... Вот и выговорилась. Софья смахнула пару обломков сушки в ладонь и кинула в рот. «Даже как-то легче стало, что ли. А город этот мне не нравится. Ты зачем вообще сюда потянулась? Понятия не имею». Просто представила, что я там одна, с секретарем и этим бесконечным потоком желающих узнать, как у них там семейная жизнь сложится. Софья закатила глаза. То есть, ты соврала, что тебе надо с нами? Самую малость. Вот же! Я кинула в нее подушкой, которую Софья отбила. И подняла, чтобы бросить в ответ. А сама-то, сама-то, можно подумать, никогда не врала. Девочка, тоненько тявкнув, пыталась дотянуться до подушки. «Место!» Я шлепнула по клыкастой морде. «Не хватало, чтобы нас тут за порчу имущества выселили. Значит, у тебя никаких предчувствий по поводу дела? Прозрения и всего остального?» «Не знаю». Софья отхлебнула лимонада. «Понимаешь, предчувствия – еще та пакость. И сложно сказать наверняка, настоящие они или вот игры разума. Как твои сны». «Игры разума. Ничего. Я потёрла лоб. С разумом я тоже могу поиграть». «Не выходи больше из дому одна», – попросила я Софью. «Мало ли что». «Он мужчин выбирает. Просто женщин мы не искали. Я встала и подавила зевок. Надо поспать. Есть ещё пару часов. А там, там будет скочно, нудно и обыкновенно, как всегда». «Да и в целом город незнакомый, мало ли что».